Глава пятая. Павел усмехнулся. «А сам как думаешь, Владимир, буду ли я пытаться тебя убить?» Ответил вопросом на вопрос он и принялся загибать пальцы. «Ты на целый месяц лишил меня способностей. Раз. Отнял? Отнял закрытый клуб. Два. Каким-то образом переманил мою сестру на свою сторону и рассорил ее с отцом. Три. Умудрился оскорбить моего отца и даже ранил его. Четыре. Я ничего не упустил. Еще забыл упомянуть, что я в целом испытываю к тебе личную неприязнь. Сложив руки на груди, добавил я. В точку, усмехнулся Павел. И это пять. О чем это говорит? О том, что ты продолжишь свои тщетные попытки отправить меня на тот свет. Предположил вполне очередную вещь я. «Я не идиот», – неожиданно ответил Павел. «Вот тут я бы поспорил, но черт бы с ним. Посмотрим, что Мясников еще мне скажет». «Череда неудач моей семьи в столкновении с тобой явно говорит о том, что с Владимиром Беловым лучше не связываться», – заключил Павел. «Вот о чем говорят все перечисленные пункты». «Уж не хочешь ли ты мне сказать, что принимаешь свое поражение?» спросил я. «Именно это я сказать и хочу. Я пришел учиться. Больше от меня проблем не будет. Что-то подозрительно все это. Передо мной точно Павел Мясников. А то, может быть, какой-нибудь маг-хамелеон принял его облик, чтобы подшутить надо мной. Не могут люди меняться так быстро. Я скорее поверю, что это очередная ловушка, чтобы запутать меня». «Трудом верится, что ты так просто от меня отстанешь», — ответил я. «Похоже, ты пытаешься усыпить мою бдительность». Кстати, про бдительность. Я аккуратно взглянул в сторону Анастасии Антарктивой. Девушка, похоже, передумала подходить ко мне, когда увидела Павла. Однако Антарктива продолжала время от времени посматривать на меня. «Любопытно, я не слышу столько барабанов, а значит и смерти она мне не желает» как и Павел, что странно. Я начинаю подозревать, что мое отражение все же сломалось, из-за пробудившейся магии его функции могли нарушиться. Высок риск, что и Павел, и Анастасия желают мне смерти, а я этого теперь даже не чувствую. По-хорошему, это надо как-то проверить, чтобы знать наверняка, стоит мне теперь рассчитывать на свое чутье или нет. «Но как я это проверю? Найти кого-то, кто желает мне смерти?» В последнее время это стало не самой сложной задачей. «Ты ошибаешься на мой счет, Владимир», – произнес Павел, – «и скоро это поймешь». «Удивительно». Даже сейчас, когда Мясников пытается меня убедить в своей доброжелательности, его слова продолжают звучать как угрозы, от привычки так просто не избавиться. В другом конце зала послышался громкий возглас профессора Побединского. Итак, для начала проведем один показательный поединок, а затем все разобьются на пары и продолжат тренировку самостоятельно, произнес он. И первыми рвутся в бой Алексей Кофтунов и Николай Бродский. Давайте, господа, Кофтунов, атакующий Бродский обороняющийся. Покажите, на что способны. Бродский с Кофтоновы притянули к себе внимание всех присутствующих на занятии студентов, а в тренировочном зале была половина курса. Не знаю, что задумал Николай, но его поведение меня удивляло. В его голове созрела очередная безумная затея, но какая именно, я пока сказать не мог. «Начали!» – воскликнул Побединский. Кофтонов тут же рванул на Бродского с голыми руками. По залу пронеслась волна боевой магии. Если Алексей хотя бы раз ударил Николая, алхимику придется еще долго поправлять здоровье. Кофтонов самый мощный боевой маг на курсе. Если не считать переведенного к нам Илью Суворова, тот отстает от Алексея буквально на пару шагов. Николай стоял, как скала, даже не дрогнул, когда Кофтонов приблизился к нему на расстоянии удара. Алексей замахнулся. Его кулак вспыхнул от переполнявшей его боевой магии. В это же мгновение Николай выставил вперед руки и, громко вскрикнув, создал перед собой массивную древесную стену. Кофтунов явно не ожидал такого трюка и изо всей силы врезал в образовавшуюся преграду. Повсюду разлетелись щепки, воздух заполонило древесной пылью. Студент-то взволнованно метались из стороны в сторону, стараясь разглядеть, что же случилось в центре зала. А случилось невероятное. Кофтунов лежал на земле с поврежденной рукой, а Бродский стоял над ним. В руке Николая была острая деревянная пика, острие которой остановилось у шеи Алексея. Некромант пятки! Вот это Коля дал жару!» «Так, остановить бой, Бродский!» — крикнул Побединский. «Вы должны были играть из обороны! Зачем контратаковали? «Простите, Роман Викторович, случайно получилось?» Виновато улыбнулся Бродский. Николай протянул руку кофтунову и помог тому подняться. Кулак Алексея был красный, как помидор. «Господа, давайте обойдемся без ранений», – потребовал Побединский. «У нас под рукой больше нет Ольги Анатольевны, чтобы залечить любые увечья». Хоть вы и дали лишку, Бродский, но все же показали красивый бой. Где это вы так научились? Не припомню, чтобы ранее на моих занятиях вам хорошо давалось искусство боя. Благодарю за похвалу, Роман Викторович, но я тут ни при чем, — скромно ответил Николай. Всем новым навыкам меня обучил Владимир Белов. Это ему я обязан своими умениями. Все студенты поголовно перевели на меня свои взгляды. Но ну, молодчина Николай. Не то чтобы я не был благодарен, но излишнее внимание мне точно было ни к чему. «Вот как?» — удивился Побединский. «Что ж, в таком случае прошу Владимира Белова выступить с кем-нибудь в паре. Похоже, я непозволительно мало знаю о своих студентах». «Ну что, пойдем?» — подтолкнул меня локтем Павел. Покажем, на что способен индивидуальный поток. Николай своими кривляниями запустил цепочку событий, которые уже нельзя было остановить. Что ж, пусть будет так. Заодно проверю, действительно ли Мясников больше не желает со мной войны. Уж навредить-то он мне точно не сможет. Я давно знаю все его трюки. «Пошли, Павел», — ответил я. «Будешь атакующим, я постою в обороне». «Это хороший шанс оценить свою новую магию, а заодно и посмотреть, насколько агрессивно будет атаковать Мясников». Мы с Павлом вышли в центр зала. Под ногами хрустели опилки, оставшиеся от древесной стены Бродского. «С возвращением вас, Павел!» — обратился к Мясникову Побединский. «Надеюсь, вы быстро нагоните программу. Давайте, покажите вместе с Беловым пример другим». Я встал напротив Павла и сделал глубокий вдох. Раз уж Бродский задал планку, надо соответствовать. Причем не просто соответствовать. Нужно установить новую планку, чтоб никто уже не допрыгнул. А то что-то больно много в стенах этой академии плодится моих врагов. Мясников взмахнул рукой и вытянул из себя струю крови, которая тут же преобразовалась в изящный клинок. Павел сделал быстрый выпад и нацелил на меня острие меча. Атакует плавно, и в его движениях не чувствуется гнева. Более того, острие меча нацелено мимо меня, он не пытается меня ранить. Либо Мясников действительно не солгал мне насчет своего отношения ко мне, либо готовит удар из-под тишка. Я покрыл свое тело оболочкой отражения и магическими щитами одновременно. В руках Мясникова была сталь, но создана она с помощью магии крови. Только двойной щит сможет отбить такую атаку. Но я собирался не просто защищаться. Мне захотелось показать нечто куда более эффектное. Я сделал стремительный шаг вперед и поднырнул под меч Мясникова. Ловким движением схватил магический клинок голыми руками. Оба мои щита напряглись, но выдержали нагрузку. Мощным поворотом кисти я переломил оружие мясникова надвое, тем самым закончив наш короткий поединок. По залу пронеслось протяжное О! Студенты явно не ожидали, что я смогу не только защититься, но еще и обезоружить противника. И все одним движением. Неплохо, очень неплохо, Владимир! — воскликнул Побединский. — Молодец, продолжай в том же духе. — А вы, Павел, все же постарайтесь наверстать упущенное. Программа этого семестра достаточно тяжелая. Уже пройденный материал изучать будет достаточно сложно. — Понял. Благодарю за совет, Роман Викторович, — кивнул Мясников. — Да что с этим парнем? Небо и земля в сравнении с тем, что он из себя представлял раньше. Мы с Павлом освободили место для следующих студентов, а сами отошли в другой конец зала. По дороге я заметил на себе взгляд Антарктивой. Девушка смотрела на меня с восхищением и загадочно улыбалась. Но теперь у нее точно не осталось вопросов насчет моих способностей. Увидела все собственными глазами. Но это ее улыбка. Не похожа на ту Анастасию, которую я знал. Странные вещи происходят в этом семестре. Бродский, Антарктива, Мясников. Все ведут себя так, будто их подменили. Павел, который все время пытался меня убить, резко решил отказаться от своих стремлений. Анастасия же, наоборот, явно копает под меня и даже не пытается скрывать своих действий. Ну а Николай... Все тот же Николай, только мужественности в нем стало в разы больше. Может, зелье какое выпил? «Вижу, ты выучил новые трюки», – подметил Мясников, На мне точно не повредит хорошенько потренироваться». «Так, этот спектакль пора заканчивать. Слушай, ты с какой стати решил, что мы с тобой можем общаться, как старые приятели?» – бросил Павлу я. «Либо объяснись, либо иди куда подальше. Меня твое присутствие совсем не расслабляет, если ты еще не понял». Мясников стал рядом со мной, почти вплотную. Похоже, он не хотел, чтобы кто-то из студентов услышал наш разговор. «Я благодарен тебе, Владимир. Вот и все», — сообщил он. А В этот раз я даже удивления скрывать не стал, так и застыл на мгновение с вытянутым лицом. «За какой из пяти перечисленных пунктов?» — поинтересовался я. «За личную неприязнь?» «За первый». Коротко ответил он. «Не знаю, как ты лишил меня магических способностей, но в процессе тебе удалось сделать кое-что важное». «Конкретнее, Павел», — поторопил его я. «Скоро занятие закончится, а вместе с ним и наш разговор». «Я не стану оправдываться, но...» — Павел опустил глаза. «Во мне была частичка темной магии». Невооруженным глазом было заметно, что Мясникову это откровение далось непросто. Он действительно не лгал мне. Уж на этом этапе его броня я точно бы раскрусил. «Я слышал, что род мясниковых уже давно ходит на грани между темной и светлой магией», — вспомнил я. «Светлой магию называли условно. Правильнее было бы сказать «между темной и очищенной». Но орденские понятия Павлу было знать незачем. «Слухов про нас ходит много, и половина из них правдива», — кивнул Павел. Может, мне и не стоит рассказывать тебе об этом, но я все же скажу. В нашей семье практикуют иной ритуал очищения, не такой, как в других дворянских семьях. Мясниковы именуют его ритуалом омовения. Если говорить простым языком, ритуал неполного очищения. «Помыть правую руку, но не помыть левую?» – нахмурился я. «Не очень-то гигиенично, на мой взгляд». Шутки шутками, но так оно и есть. «Моя магия проснулась, когда мне было четырнадцать», — произнес Павел. Отец сразу же поставил блок на полное очищение, и часть скверны так и осталась в моей крови. «Это объясняет, почему ты вел себя как конченый психопат», — сказал я. «Что было, то было», — согласился Павел. «Но ты каким-то образом стер темную магию вместе со всем моим запасом мана». Я месяц восстанавливался в санатории, и лишь неделю назад мою магию удалось вернуть. За это время я многое переосмыслил. Скажем так, на больничном отдохнуть мне не удалось. Я сутками вспоминал прошлого себя и сильно себя корел. Чтобы ты понимал, Павел, я верю твоему рассказу. Перебил его я. Я даже в какой-то степени сочувствую, но все же не могу понять, зачем ты мне это рассказываешь. Ты сам просил объясниться, воскликнул Павел. Да, но это не объяснение, это исповедь, подметил я. И ты выбрал в качестве слушателя своего старого врага. Потому что перед тобой я чувствую больше вины, чем перед другими. За прошлые семестры я столько раз досаждал тебя. И на то не было ни единой причины. А вместо того, чтобы убить меня, ты взял и очистил мой разум от этой скверны». Поверь, я... «Это сделал не специально», — ответил я. Желание тебя убить у меня было куда больше. И той ночью в закрытом клубе этим бы все и закончилось, если бы вражеский род не похитил мою сестру. Считай, все это просто удачное для тебя стечение обстоятельств». «И все же я благодарен тебе», — Павел протянул мне руку. «Прими мои извинения, Владимир Белов, и помни, что я твой должник». Вот уж действительно неожиданный поворот судьбы. Мой главный враг в стенах Академии стал моим должником. Всякое было в моей жизни, но чтобы кто-то благодарил меня за избиение и прилюдное унижение – это что-то новенькое. Хорошо, решил я и пожал Павлу руку. Извинение принято. В должниках у меня ходить не надо, пусть лучше нас больше ничего не связывает. Павел улыбнулся. И впервые на его лице появилась обычная человеческая улыбка, а не хищный оскал. За спиной Мясникова, будто из-под земли вырос Бродский, Николай положил ладонь на плечо Павла и грозно произнес. «Ну-ка, отошел от моего друга! Комар хренов!» Павел молча посмотрел на Николая, затем сдержанно кивнул мне и ушел в другой конец зала. «Ты опоздал, Коля! Все уже порешали без тебя!» — сказал я. — Нет, но ну ты видел? Как я его? — возбужденно воскликнул Бродский. — Кого? кофтуного или Мясникова? — уточнил я. — Обоих, — заявил Николай и насупил брови. Одного руками, другого словами. Ох, сегодня я чувствую себя непобедимым. — Коль, ты чем себя накачал? — тихо спросил я. — Ты сам на себя не похож. Это какие же побочки тебя так приложили? «Зелье тут ни при чем!» — гордо заявил Николай. «Ты вдохновил меня тем боем с Фобом. Я впервые смог хоть кому-нибудь навалять, и после этого... В общем, я долго думал. У меня ведь теперь есть потенциальная жена, и я больше не могу позволить себе оставаться слабаком». «Это похвальное рвение, Николай. Только на одной храбрости ничего хорошего не выстроишь. Так ты только смерть свою найдешь». «Тебе нужны навыки», — сказал я. «Поэтому я и ждал твоего возвращения, Владимир. Я хочу, чтобы ты обучал меня. У тебя-то навыков хоть отбавляй». «Ох, как же, все-таки Николай напоминает мне моего старого компаньона из Ордена. Я точно помню, что он просил меня о том же. Разве смогу я ему отказать в такой просьбе?» «Чем смогу, помогу». — кивнул я. — Мы из тебя сделаем мужика, дружище. Бродский воодушевленно воскликнул. Мой телефон завибрировал. Пришло сообщение от Александра Пересветова. Похоже, у светлого дня для меня очередной заказ. Только смогу ли я теперь закрывать червоточины с неотлаженным отражением? Однако сообщение от Пересветова на этот раз отличалось от предыдущих. «Добрый день, Владимир. Жду тебя в пять вечера в штабе. Это срочно. Есть серьезный разговор». Остаток занятий мне не давали покоя его слова. Может, что-то случилось с темным миром? Открылись новые проломы? Или светлому дню удалось изучить те маленькие сферы, что остаются после закрытия червоточин? Вариантов уйма. Но ответ я узнаю уже очень скоро. Как только закончились занятия, я сразу же рванул в штаб. Решил поехать на такси и сильно об этом пожалел. По всему городу были пробки, и из-за этого я опоздал на встречу на полчаса. Я прошел через пропускной пункт, как обычно, подмигнув симпатичной охраннице. «Владимир, а я тебя уже заждался», – обрадовался Александр, увидев меня на пороге своего кабинета. «Да не обманывай» усмехнулся я. «Я знаю, что тебя донимает бумажная работа, и ты ищешь любую возможность переключиться на что-то другое». «Нет, на этот раз действительно важное», — заявил он. «Ты один приехал?» «Один», — ответил я. «А ты ждешь кого-то еще?» «Хочешь сказать, ты не в курсе?» — хитро прищурив глаза, спросил Пересветов. «Да я вообще не понимаю, что ты городишь?» — пожал плечами я мастер тайн подкинул мне еще одного новобранца сообщил пересветов студента твоего возраста я был уверен что ты в курсе и вы приедете вместе мастер тайн со своими сюрпризами уже в печомках сидит что на этот раз он задумал мне об этом ничего не известно честно признался я но это не столь важно махнул рукой пересветов В его выборе я уже не сомневаюсь. С твоей кандидатурой он точно не прогадал. Думаю, второй студент хорошо себя покажет. А меня-то зачем вызывал? У тебя уже имеется третий ранг. Хочу дать тебе новичка в стажера. Возьмешь под опеку? Заодно и проверишь, не ошибся ли на этот раз мастер Тайн. В своем письме он, кстати, упоминал, что вы с новичком знакомы. И в этот момент в дверь кабинета... Постучали.